«Арифуретта!» «Сильнейший ремесленник в мире!» «Рё широкама «Том пятый!» «Приятного прослушивания!» Пролог пятого тома Лайт-Новеллы Одинокие мужские шаги гулким эхом отдавались по большому залу дворца. Каждого встреченного овладевала Отре при виде столь хмурого, мрачного лика их владельца. «Лорд Фрид!» Напряженный голос неподалеку позвал его. Он хоть и спешил, но повернулся к источнику шума. «Михаил. Лорд Фрид, это правда, что в котле больше нет живых? Я слышал эту новость от других сразу по возвращении с моей миссии. Скажите же мне, что все это гнусная ложь. Котле я просто не могла. В ее подчинении был ваш сильнейший козырь, чудовище Ахатод. Так как же такое бы...» Мужчина, к которому Михаил обратился по имени, положил дрожащую руку на плечо подчиненного. Давление, которое исходило от этого жеста, давало достаточное представление о природе случившегося. Все случилось на его. Возлюбленная Михаила, Котлея, во время покорения великого лабиринта Оркуса, больше не стало. «Почему? Как же так вышло? Неужели герой оказался им не по зубам? Раз им удалось одолеть монстра таких масштабов с нашей стороны, наши шансы на победу приз...» «Угомонись, Михаил. Мы изучили случай досконально и пришли к выводу... что текущий герой и в подметке не годится котлее. «Тогда как же она погибла?» Михаил повес на Фреде, Во взрыве его было море отчаяния. Фред лишь единожды качнул головой, меняя тему так же легко, как и перчатки. План по захвату Ула тоже не увенчался успехом. «А? Разве что цель не пошла на такой шаг, как предательство своих же товарищей, как мы планировали?» «Нет. Своё дело он сделал. Возглавив армию числом в 60 тысяч бестий, Он, по идее, без труда предал бы земле богине плодородия вместе с целым городом. Однако же, его войско потерпело сокрушительное поражение от совсем уж неожиданного противника. Неожиданного противника? Михаил склонил голову, явно смущенный словами вышестоящего начальника. Глаза Фрида сузились до щелок, и он как будто узрел в воздухе невидимого врага. Шейка четверых разгромила целое войско чудищ. Райс, а он отвечал за успех выполнения миссии, по ходу сватки решился руки. Ему пришлось воспользоваться экстренным телепортом ради побега, так что мы вряд ли увидим его когда-нибудь в передних рядах снова. Да ладно. Поражение потерпел та шарась? Знаю, армии не была усилена вашими чарами, лорд Фрид. И все же, эта четверка людей правда сумела превратить полщище монстров таких размеров в ничто. Должно быть, вы провираете. Взгляд Фрида упал на трясущегося Михаила. Хорошо бы, будь оно так. Тем не менее, похоже, это зверская четверка. отправилась к великому лабиринту Оркуса сразу после той разборки в уле. Полагая, они встретились с котле примерно тогда же, когда она толкнулась на отряд героя. «Так вы хотите сказать, что они причины ее смерти?» Крошечная алая капля коснулась пола. Михаил так крепко сжал руки, что ногти его пальцев прошли сквозь кожу. Внутри у него все заклокотало от гнева. Его рука все еще поколилась на плече Михаила. И Фред строгом то не предупредил. «Сила врага поистине неизмерима». Вскоре я планирую отправиться к вулкану. Нам нужно заполучить больше древней магии, чего бы это ни стоило. Только так мы уравняем наши шансы. Лорд Фрид! Михаил не до конца поверил, что их сильнейший генерал признав, в каком невыгодном положении они оказались. Его пробила дрожь. А Фрид напоследок бросил на него взгляд, от которого кровь встыла в жилах. «Все, что мы вершим, мы вершим во благо нашего величества и бога, коему мы служим. Удерживай крепость, пока меня не будет, Михаил». «Грядет война. Причем самое, что ни на есть реальное. Вот увидишь. А пока оттачивай навыки с тем малым запасом времени, что был нам отведен». А, так точно, сэр! Я клянусь, что там еще котлею! Гнул ему и сделал крутой разворот. Он краем глаза еще заметил, как Михаил отдавал ему честь, пока он сам прошествовал туда, где ожидал Фреда и его партнер. Когда, наконец, он скрылся из виду, его колючее лицо как водой смыло. Он сдерживал накопившую в нем ярость до последнего приподчиненных. Но сейчас за ним никто не наблюдал. «Кто бы ты ни был, ты дорого заплатишь за то, что встал на пути моей священной миссии. Бог на моей стороне. День, когда мы встанет по обе стороны одной тропы, будет твоим последним. Иеретики не имеют права на жизнь». Он еще несколько минут угрюмо шептал себе под нос что-то зловещее, прежде чем призвать Орду Чудовище покинуть замок. Замок, который лежал в сердце Горланда столицы монстров. Фред демон что в одиночку разрушил хрупкий баланс между людьми и своими сородичами, и как будто того желала сама судьба, его конечной точкой стало место, куда прямо шел монстр бездны. Кого богиня победы осчастливит своей улыбкой в тот роковой час битвы?